Глава двадцать Долгий день. Чёрный мерседес benz С-600 свернул на подъездную дорожку жилого района, и Ма Дунчень увидел едущую перед собой Audi 80. Он подался к водительскому сиденью и похлопал водителя по плечу. Тот, всё поняв, посигналил в машине впереди. Ауди затормозила. Хань Мэй вышла из машины и с удивлением уставилась на Мерседес. Дунчень поглядел на болезненное лицо жены ее её красные, опухшие от слёз глаза, и его сердце тут же упало. Он тоже вышел из машины. «Как дела? Есть какие-нибудь новости?» «Нет. Я проверяла во всех местах, куда ты велел мне съездить». Хань Мэй выглядела так, будто могла в любой момент упасть в обморок. Её голос охрип от слёз. «Дунчень, что нам делать поезжай домой мадунчень снова сел в машину я продолжу искать ее может отдохнешь ты мало спал в эти дни ханьмей бросилась к окну машины если с тобой что то случится нашей семье конец нет нужды холодно сказал мадунчень и приказал водителю развернуться если мы не найдем дочь вот тогда нашей семье точно конец Оставив заплаканную Хань Мэй на обочине дороги, он выехал из посёлка. Вернувшийся на главную дорогу Мерседес был похож на акулу, рыскающую в потоке машин. Ма Дун Чень ощущал ужасное уныние. Не то чтобы он не понимал тревоги и горя своей жены, просто его физическая усталость была почти запредельной. Однако он не мог ни есть, ни спать. К тому же лучше выйти и проветриться, чем смотреть дома на плачущую Хань Мэй. «По крайней мере, есть ещё надежда, что что-то получится». Водитель, глянув в зеркало заднего вида, тихо спросил. «Господин Ма, может, сначала заедем в компанию?» м, -м, -м". Только что звонил секретарь Ли, клиент ждёт уже всё утро. «Пусть катится!» — внезапно взорвался Ма Дунчень. «Сколько, чёрт возьми, сейчас времени? Я больше не хочу заниматься делами!» Водитель, не осмелившись возражать, послушно поехал дальше. Мадунчей нервно закурил. Через несколько минут он опустил окно машины, выбросил окурок и сказал. «Езжай к Лаосу». Зазвонил телефон. Обедавший Гу Хао отложил палочки для еды, подошёл и снял трубку. На другом конце телефона было тихо. Сердце Гу Хао забилось. «Су-линь?» — неуверенно спросил он. «А?» — прозвучал удивлённый голос дутсянь «Что за су-линь?» «Ах, да так». Гухао издал долгий вздох, не понимая, испытал ли он облегчение или разочарование, услышав ее голос. «Я думал, ты обо мне забыла». «Ты ждёшь звонка?» — голос дутсянь был тусклым. «Кажется, ты меня не ждёшь». «Это долгая история, я объясню всё позже». Гухао колебался. «Ты... ты что-то хотел от меня?» «Да. Вы вчера ночевал у тебя?» «Да. Он пришёл ко мне выпить и проспал здесь всю ночь». Гуха улыбнулся, позавтракал и ушёл в приподнятом настроении. «Это хорошо», — Дусянь вздохнула. «Мне неудобно расспрашивать его о работе». Он рано встает и поздно ложится, и я его почти не вижу. Такова работаю в службе общественной безопасности. Не волнуйся, вы и знает, что к чему. И отец, и сын полицейский. Я полжизни беспокоилась о старшем, а теперь беспокоюсь о младшем. Тогда быстро найди ему жену. Пусть о нем беспокоится невестка, а у тебя будет больше свободного времени. «Тебе легко говорить», — в голосе Дуцянь послышалась улыбка. «Скажи мне правду, ты больше не ходил на уроки бальных танцев?» «Нет», — Хао немного смутился. «В последнее время я был очень занят». «Уж не знаю, чем ты там занят, да ещё и держишь это в секрете». «Ну, как будет результат, я тебе расскажу», — Гухао задумался на некоторое время. «В будущем моя жизнь может немного измениться». «Как измениться?» «Может быть, со мной будет жить девушка». «Девушка? Моложе тебя?» «Не пойми меня неправильно», — поспешил объяснить Гухао. «Ей всего шестнадцать или семнадцать лет, я могу стать её дедушкой». «Ты удочеряешь девочку?» «Думаю, да». Гухао внезапно вспомнил что-то. В те выходные ты и учитель У Дутя некоторое время молчала, затем произнесла: Мы вдвоём ездили в парк Шуйтан. О, Гухао неловко замолчал. Ну и как? Что ты имеешь в виду? Он словно растерял слова. Наконец Дутя, не дождавшись ответа, прямо заявила: «Я знаю, о чём ты хочешь спросить». «Да, он признался мне». «И как ты ответила?» — напряжённо спросил Гухао. «Конечно, я не могла ответить сразу. Дуся, очевидно, была очень довольна его реакцией. Я сказала, что подумаю об этом». «Тогда Гухао немного расслабился. И что ты намереваешься ему ответить?» А ты как думаешь? Гухау долго колебался, затем произнес Я думаю, вам все же следует быть осмотрительнее. Я тебе нравлюсь? Внезапный вопрос Дутянь застал Гухау врасплох. Он крепко сжал трубку, чувствуя, как кровь приливает к голове. Даже его волосы, казалось, вспыхнули от ее жара. Я. быстрее! Нравишься! Когда это слово наконец вылетело из его уст, Гу Хао с облегчением выдохнул. Оказалось, не так уж и сложно. Тут Сянь вздохнула. «Я потратила кучу сил, чтобы докопаться до твоих истинных чувств». Её голос почему-то звучал подавленно. «Лао, Гу, мы оба знаем, о чём думаем. Но ты просто-напросто заставил меня, женщину, снова и снова приходить к тебе». «Иногда мне казалось, что ты не мужчина, и я думала, что просто отпущу это. Однако, как только загорается старый дом, его невозможно потушить». Дутянь, ты же жена Джиляна, в конце концов», — прошептал Гухао. «Я не мог прыгать в омут с головой». «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Лао Тай был моим мужем а я его добропорядочной женой. Когда его не стало, жизнь продолжилась, но в моём сердце образовалась дыра. Вэя целыми днями не было дома, и я даже не могла с кем-то поговорить. Это чувство одиночества, я думаю, ты тоже понимаешь? — Я понимаю. Дусянь, неправда, правда жаль тебя. — Давай не будем об этом. Голос Дусянь стал веселее. «Послезавтра я пригласил учеников из группы бальных танцев к себе домой, и учитель У тоже придёт». «А, Гухао сначала удивился, но потом понял. А ты хочешь, чтобы я тоже пришёл, да?» «Да, ты обязательно должен прийти», — твёрдо произнесла Дудьсянь. «Нам нужно прояснить наши отношения, чтобы мне не пришлось отвергать его с глазу на глаз». Учитель у хороший человек, но мы сделаем все так, чтобы избежать излишней неловкости и сохранить хорошие отношения. Нет проблем, тут же согласился Гухао. Во сколько? В десять утра. Дусян сделала паузу. Лао Гу, на этот раз, если ты снова не сдержишь обещание...» Даю голову на отсечение, я приду! Гухао похлопал себя по груди. «Я не дурак, не волнуйся!» «Ты как раз-таки дурак!» Тутянь рассмеялась. «Пугаешь меня этими фразами! Увидимся послезавтра!» «До послезавтра!» Повесив трубку, Гухао дважды обошёл комнату, чувствуя, как его сердце всё ещё бешено колотится. Подошёл к шкафу, выбрал несколько приличных вещей, оделся, встал перед зеркалом и начал расчесывать свои седые, давно не стриженные волосы. Может быть, сначала пойти подстричься, а затем уже выбирать подарок? Гухао смотрел на своё воодушевлённое лицо в зеркале и не мог сдержать смех. Он прекрасно знал, что сделать этот шаг значит не просто наконец-то пожениться, но и принять искреннее доверие старого друга. В любом случае ему нужно было пойти к могиле Тайджиляна и всё прояснить. Если бы его друг узнал об этом, он понял и поддержал бы его с Дутьсянь решение. При мыслях о Джилиане волнение гуха улеглось, но он не мог перестать думать о будущей совместной жизни с Дутьсянь. Семья из трёх человек. Счастливая и гармоничная. И Тайвэй этот щенок. Тоже близок ему. Если ещё будет Су Линь, окружит этого бедного ребёнка заботой. Као не мог и помыслить о том, что на склоне лет у него будет такая полная, такая прекрасная семья. И он погрузился в фантазии. Лао Су, отерев рот, открыл дверь квартиры 101. Увидев Мадун Ченни с бледным лицом, он в ступоре остановился на пороге. «Почему ты здесь?» Ма Чен, не сказав ни слова, толкнул его в грудь и ворвался в квартиру. Жена и сын, обедавшие за столом, в панике вытаращились на незваного гостя. Осмотрев гостиную, тот бросился к спальням. Проверив обе, вернулся в гостиную и пошёл прямо к клаусу «Где твоя дочь?» «В каком смысле где?» Су рассердился. «А я как раз собирался спросить тебя, что это ты делаешь?» «Ты что, пришел обыскивать мой дом?» «Я спросил, где твоя дочь?» — закричал Мадунчень. «Она, мать твою, все еще жива! Она пришла в школу несколько дней назад и украла платье у моей дочери!» «Су-линь? Она приходила в школу?» Су был ошеломлен. «Тебя точно не подвело зрение?» «Ты думаешь, все в зале слепые?» Глаза Мадунченя выпучились от гнева. «Лаусу! «Не притворяйся идиотом! Покажи мне свою дочь!» «Я не знаю, где она!» — Су заморгал. Его жена, бросившись к ним, схватила мадунь Ченни за рукав. «Ты сказал, что Линь-Линь вернулась! Где она? Кто ее видел?» оттолкнул ее и указал на лаосу. Су. «Су, ты должен сейчас объяснить мне все!» Но женщина не унималась. «Скажи, это и правда была Линь-Линь!» Умоляющим голосом спрашивала она. «А ну, заткнись!» — крикнул на нее муж, затем быстро облизнулся. «Давай поступим так, Лаума. Я могу вернуть тебе половину денег, но прописка у моего сына останется, хорошо?» Мадунь Чень в изумлении уставился носу, словно был не в состоянии понять его слова. Тот стиснул зубы. «Хорошо. Я верну тебе две трети. Ты же не можешь не дать мне никакой компенсации, так?» «Мне плевать и на деньги, и на прописку!» — истерично заорал Мадунчень. «Моя дочь пропала! Она пропала!» Лао Су несколько секунд изумленно смотрел на него, затем развел руками. «Э, «Какое это имеет отношение ко мне?» «Твоя дочь вернулась, а моя пропала!» Мадунчень схватил Су за воротник. «Посмеешь сказать, что это не дело рук твоей дочери?» «Мы её даже не видели. К тому же она ещё ребёнок. Как это возможно?» Тот вдруг презрительно усмехнулся. «Хотя, мана тоже ребёнок, но она смеет делать всё, что угодно». Ма Чень, задохнувшись от гнева и яростно тыча пальцем в лаосу, продолжил. «Не неси чушь!» «Скажу тебе так! Если ты не сможешь найти мою дочь, я от тебя не отстану!» «Ничем не могу помочь!» Лао Су бесцеремонно оттолкнул его, поправляя смятый воротник. «Ты сказал, что это сделала Сулинь, Так иди и спроси ее сам, все равно мы ее не видели!» Мадунь Чень шагнул вперед. со я встречал много таких, как ты!» «Не нужно проделывать со мной эти грязные трюки!» «Расплата!» — крикнула жена Су. Вспыхнув гневом, она сжала кулаки и затопала ногами. «Это всё расплата!» Мадунчень удивлённо застыл на месте, уставившись на женщину. Та, с растрёпанными волосами и обезумевшим взглядом, смотрела на него. Он не мог произнести ни слова. «Да, это...» Действительно было возмездие. Не так давно все они сидели в этой самой комнате, торгуясь после исчезновения девочки. Теперь роли поменялись. В это время мальчик слез со стула, тихо подошел к женщине, потянул ее за одежду и робко спросил: «Мама, где моя сестра? Женщина не ответила, продолжая гневно буравить мадунченя взглядом. Ее глаза были полны слез. Мадунчень внезапно почувствовал, что растерял все силы. Он открыл рот, но ничего не сказал, просто повернулся и медленно пошел к двери. За его спиной Лаосу всё все еще кричал. «Ты сказал, что моя дочь вернулась! Тогда я скажу тебе, если ты не найдешь ее, я не верну тебе ни гроша!» Секунду нужно использовать как единицу времени. Особенно, когда вы с нетерпением ждёте чего-то одного и очень боитесь, что вместо этого произойдёт что-то другое, а затем начинаете понимать, насколько длинны эти секунды вашей жизни. После той тревожной ночи он так и не вышел на работу. По его словам, у него случилось лёгкое сотрясение мозга, и ему нужно было отдохнуть несколько дней. На самом же деле он не хотел, чтобы на него надели наручники и посадили в полицейскую машину на глазах у всех в школе. Меч, висящий над его головой, всё ещё находился там. Он был ясно виден и мерцал холодным светом. Даже когда он чистил зубы, умывался, ел и спал, даже если вообще не мог спать, видел, как меч бесшумно вращается над его головой. Даже мог различить его форму — тонкое лезвие, острый край, крестообразную гарду и рукоять. И мог представить себе свистящий звук, когда меч вонзается в тело. Все эти дни он думал только об одном — как долго человек может прожить без еды и воды. Допустим, она сможет найти питьевую воду в системе ливневых труп, умрёт примерно через семь дней. Это 604 секунд. Он выработал привычку каждые несколько минут смотреть на часы. Но иногда отключался. Проснувшись, первым делом смотрел на циферблат и молча подсчитывал, сколько времени потребуется, чтобы меч полностью исчез. Четыре дня спустя он всё ещё сидел дома в безопасности. Были две вероятности. Первая. Мана все еще заперта в канализации, возможно, мертва или лежит без сознания где-нибудь в темном углу. Вторая — Мана сбежала, но не знает, какова связь между ее похищением и ними. Независимо от того, какой будет исход, он больше не мог ждать. Он должен был все прояснить, иначе обратный отсчет по секундам сведет его с ума. Рано утром он закончил умываться и собрался выходить. Его жена удивлялась, почему он не взял ещё несколько выходных, но он, чтобы избавиться от расспросов, ответил. «Схожу в школу, посмотрю, как там дела». Всю дорогу он беспокойно поглядывал на школьницу окном машины. Кто-то шёл группами по три-пять человек, кто-то по одиночке. Припарковав машину у ворот школы, он быстро вошёл в здание, и направился к кабинету комитета комсомола. Как только поднялся на второй этаж, увидел классного руководителя четвёртой группы второго класса старшей школы. Та держала в руках план урока и уже собиралась зайти в класс. Увидев, кто пришёл, она подняла руку и поприветствовала его. «Вы вернулись?» «Да, у меня здесь много дел. Оставаться дома нет возможности». Оглядевшись, он подался ближе. Я слышал, что мана из вашего класса исчезла. «Не напоминайте, похоже, я больше не смогу быть классным руководителем», раздосадованно произнесла она. «Взрослая девочка, и вот так исчезнуть без следа». «А вы нашли её?» «Нет, говорят, что вчера директор позвонил родителям, и они поругались». «Да», — он кивнул, стараясь изо всех сил скрыть радость. «Это и правда...» раздражает. Затем, спешно попрощавшись с классным руководителем четвертой группы, открыл дверь в кабинет комитета комсомола. Глянув на тонкий слой пыли на столе, задумался, стоит ли сначала убраться или лучше сразу пойти в кабинет директора. И тут зазвонил телефон на столе. Он снял трубку и расслабленно сказал: "Да". Однако собеседник ничего не ответил, было слышно лишь едва различимое дыхание. Он нахмурился. Алло, кто это? «Чоусице?» Собеседник намеренно понижал голос, но он всё равно понял, что с ним говорит женщина. Да, это я. Кто вы? В трубке снова замолчали. У него внезапно возникло дурное предчувствие, и во рту тут же пересохло. Вы той ночью в канализации были не только вы трое. Снова раздался низкий голос. Эти несколько слов прозвучали у него в ушах, словно гром. Разум вмиг опустел. «Кто ты?» — услышал он свой собственный крик. Собеседник не ответил. За эти несколько секунд тишины Джоу быстро пришёл в себя. «Чего ты хочешь?» В трубке по-прежнему стояла тишина. «Что в конце концов ты...» «Она всё ещё жива». И находится там. После этого его собеседник повесил трубку. Джо удержал телефон, оцепенел и стоя на месте. Его ноги обмякли, а тело задрожало. Над его головой продолжал медленно вращаться меч. Резкий звук на кухне напугал Дзян Тин, смотревшую телевизор в зале. Она нажала кнопку отключения звука, высунула голову на кухню и спросила. «Мама, что случилось?» Дзян Юйшу, не ответив, быстро вышла из кухни и направилась в ванную. Удивлённая Дзян Тин отложила пульт от телевизора и пошла на кухню. На кафельном полу валялась разбитая тарелка. На ней всё ещё пузырилось моющее средство. Дзян Тин, с досадой покачав головой, присела на корточки, взяла самый крупный осколок и бросила его в мусорное ведро. В это время позади неё раздался голос Дзян Юйшу. «Отойди, давай я». Дзян Тин обернулась и потянулась за метлой в руке матери. «Я могу подмести сама». Дзян Юйшу нетерпеливо махнула рукой. «Не обращай внимания, лучше иди переоденься». «Я подмету, мама, иди немного отдохни», — настаивала Дзянтин. «Слушай, что я тебе говорю!» — внезапно закричала Дзян Юйшу. «Если ты случайно порежешь руку, твой отец снова начнёт обвинять меня!» Дзянтин испуганно застыла, не зная, куда себя деть. Юйшу, вытолкав её из кухни, отправила осколки в мусорное ведро. Затем вымыла оставшуюся посуду. Оглянувшись, она поняла, что Цзянтин всё ещё стоит у двери кухни с паникой на лице. Цзянь Юйшу снова вышла из себя. Я же сказала тебе переодеться. Почему ты всё ещё здесь? Разве мы идём в суд не к десяти часам? Сколько сейчас времени? Соберёмся пораньше. Дзян Юйшу сняла фартук, чтобы не нестись туда сломя голову. Цзянтин, надувшись, недовольно пробормотала: «Чего ты так сердишься? Я же ничего плохого не сделала». «Разве ты уже не доставила мне достаточно проблем?» Дзян Ишу вытаращилась на неё. «Лезла в чужие дела, спускалась в канализацию, помогла этой сулинь сбежать. Ты хоть понимаешь, что директор собирается вынести тебе серьёзный выговор?» «Ты же говорила, что я всё делаю правильно», — резко возразила Дзян Тин. «Прошло всего несколько дней, а ты уже отворачиваешься от меня и сердишься?» «Сколько времени!» — Юйшу бросила свой фартук на пол. «Твой отец борется со мной за опеку над тобой. Я же говорила тебе быть послушной и просто тихо, мирно пережить это время. А ты пропустила мои слова мимо ушей!» «Тогда и тебе не стоит бросать слова на ветер!» «Когда это я бросалась словами?» — сердито произнесла Дзян Юйшу. «Что из этого было сделано не тобой? Если б ты меня слушала, разве я была бы такой сердитой?» «Раньше ты хвалила меня, а теперь валишь на меня всю вину!» Дзян Тин вскинула голову. «Мама, ты такая двуличная!» Дзян Юйшу пришла в ярость. «А ну, повтори!» «Вот как ты воспитываешь своего ребёнка!» Дзянтин тоже разозлилась. «Мой отец был прав, ты...» «Шлёп!» После резкого удара они обе замерли. Дзян Юйшу ставилась на отпечаток ладони, медленно появляющейся на лице дочери — сразу же пожалев об этом, но всё ещё сердилась. «Возвращайся в свою комнату! Немедленно переодевайся!» Дзян Тин, схватившись за щёку, взглянула на Дзян Юишу глазами, полными слёз, а затем бросилась в спальню. Сильно хлопнула дверь. Дыхание Юишу стало тяжёлым, её затрясло. Чтобы сохранить равновесие, она ухватилась за обеденный стол, прикрыв рот другой рукой и пытаясь не разреветься. Он припарковал машину на обочине дороги возле культурной площади, достал из бардачка фонарик, запер машину и пошёл прямо через зелёные насаждения к площади. Дворник недовольно крикнул ему «Эй, не топчи газон!» Он проигнорировал его. Ему надо было как можно скорее добраться до крышки люка. Он не мог оставить без внимания тот таинственный звонок. Хотя он не понимал намерений этого человека, одно было ясно. Эта женщина действительно видела всё, что произошло в резервуаре, иначе она не сказала бы, что там было три человека. Кроме того, возможно, это она увела Мана той ночью. Она точно знала его. Знала его имя, место работы и даже номер его служебного телефона но при этом не сообщила о нём в полицию. Из-за денег? Или из-за чего-то ещё? Он изо всех сил пытался вспомнить этот голос, однако ни у одной знакомой ему женщины не было похожего. Это сводило с ума. Но раз она попросила его приехать сюда, ответ должен быть здесь, в нескольких десятках метров под землёй. Он не мог ждать потому что дело, мучившее его несколько дней, вот-вот должно было закончиться. Он огляделся, быстро присел и сдвинул крышку люка. От неприятного запаха, ударившего в нос, закружилась голова. Однако он, не тратя времени зря, включил фонарик и пополз вниз по железной лестнице. Ступив на дно трубы, успокоился и быстро нырнул в темноту. Найти нужное место было несложно. Он торопливо шёл вперёд припомнил как в первый раз последовал за бездомным в люк тогда ему владели отвращение любопытство и волнение он не ожидал что под улицей по которой он проходил каждый день есть такое место тёмное мокрое вонючее никому неизвестное это чёртово место это чудесное место Оно действительно подходило для того, чтобы скрыть все его тайны. Что бы он ни делал здесь, никто об этом не узнает. Он даже начал завидовать бездомному. Не нужно проявлять благоразумие, не нужно полагаться на других, не нужно мучиться сомнениями и страдать из-за отсутствия секса. Пусть другие мастурбируют, глядя на фотографии и видео этих женщин. Это его королевство». Тем временем он дошёл до круглой железной двери. Его шаги стали нерешительными, особенно когда он увидел, что дверь приоткрыта. Остановился, выключил фонарик и прислушался. Постепенно различил в тишине слабый стон, исходящий из комнаты. Кроме него, казалось, не было никаких других звуков. Стиснув зубы, он снова включил фонарик и медленно приблизился. Женские стоны не прекращались. Он встал возле двери, осторожно толкнул её и заглянул внутрь. Кроме луча от фонарика, света в резервуаре не было. Кромешная тьма. Он сделал шаг вперёд, помедлил и крикнул. «Кто здесь?» Стоны прекратились и тут же продолжились с новой силой. Теперь они сопровождались шуршанием одежды. Кажется, женщина, извиваясь, лежала на земле. «Это... ма-на?» Он медленно пошёл вперёд, в нескольких метрах от него были гранитные ступеньки. Его взгляд всё время был прикован к девушке в луче фонаря, продолжавшей извиваться на земле. Хотя её руки и ноги были связаны, а рот плотно заклеен, он хорошо разглядел её, это точно была мана. «Так значит, чёрт возьми, она всё ещё жива!» Его мысли тут же сосредоточились на одной идее, как с ней расправиться. Убить фонариком или задушить? Или затащить в водосборник и утопить? Желание убить свидетеля полностью захватило его. Он совершенно забыл о той женщине, которая звонила ему. Но когда краем глаза заметил мелькнувшую рядом с ним фигуру, а в ушах у него раздался свист ветра, было уже поздно. «Наставник, вы меня звали?» «Где ты?» «В доме моего крестного. Что случилось?» «Почему ты навещаешь родственников в рабочее время?» Тон Ван Сянцзяна был холодным. «Возвращайся скорее, работы куча». «Я помогу ему кое с чем и вернусь до полудня». Ван Сянцзян помолчал несколько секунд, затем его тон смягчился. «Всё ещё капризничаешь?» «Да как же я посмею?» – Тайвэй скривил губы. «Вы ведь мой наставник». Я думал об этом все эти дни. В твоих словах есть некоторый смысл. Ван Сянзян вздохнул. Давай рассмотрим дело еще раз, от начала до конца, чтобы понять, не упустили ли мы чего-нибудь. Хорошо. Тайвей тут же воодушевился. Слушайсь, наставник! Такой наглый, нольстивый мальчишка, шутливо произнес Ван Сянзян. Приходи, как закончишь. Хорошо! Тайвэй положил трубку, посмотрел на Гухао, который стоял перед зеркалом, завязывая галстук, и рассмеялся. Дядя Гу, ты ж не новобрачный, разве обязательно так наряжаться? Хватит нести чушь. Гухау, нахмурившись, посмотрел на галстук на своей шее. Как ты это вообще завязываешь? Тайвэй улыбнулся ещё шире. Красный галстук? Ты умеешь их завязывать? Он развёл руками. Я тоже не умею. «А что ж тогда ты выпендриваешься?» Гухао снял галстук и бросил его обратно в шкаф. «Ладно, не буду надевать». В зеркале отражался мужчина, одетый в чёрную куртку, белую рубашку и повседневные брюки цвета хаки, а его седые волосы, только что подстриженные, были аккуратно зачёсаны назад. Ах, как тебе?» Гухао оглядел себя, словно какого-то незнакомца. «Я не выгляжу таким уж старым». «Не выглядишь!» — продолжал поддразнивать его Тайвей. «Ты словно мой старший брат!» Гухао, не говоря ни слова, схватил метлу, стоящую в углу. Тайвэй поспешно взмолился о пощаде. дядь гуй пожалуйста, не надо! Я был неправ! Я был неправ!» «Ты дерьмец, как разговариваешь со старшими!» Гухао напустил на себя строгий вид. «Ты думаешь, что твоя мать и я не сможем с тобой справиться?» На мой взгляд, тебе и не нужно так волноваться. Тайвей улыбнулся. Просто спокойно иди туда. Как только ты появишься, будь там хоть восемь учителей. У, в глазах моей матери тебя никто не затмит! Почувствовав большое облегчение, гухау махнул рукой. Отправляемся. Тайвей моргнул. Но еще же рано. Я не могу прийти с пустыми руками. Куплю букет цветов или что-нибудь еще. Гухау немного подумал. Какие цветы любит твоя мать? Розы, пионы или азалии? Тебе решать!» На лице Тайвея снова появилась улыбка. «Только не приноси горшок с кактусом». Гу Хао, пребывая в хорошем настроении, снова задумался. Наконец объявил. «С розами надёжнее. Куплю их». Тайвей лениво поднялся с кровати и повертел на пальцы ключи от машины. «Тогда...» Поехали в. Не успел он завершить фразу, как зазвонил телефон. Вэй подмигнул Гухау. Давай, ответь. Может, это моя мать-старушка тебя подгоняет? Гухау, фыркнув с улыбкой, на лице поднял трубку. Алло! Молчание! Хао нахмурился, отвел трубку от головы, посмотрел на нее и снова приложил к уху. Алло! Дедушка Гу, это я! Гухау выпрямился, крепко держа трубку. Его голос изменился. «Сулинь, где ты?» Голос девочки был слабым, как будто она выбилась из сил. «Можешь забрать меня на мосту, летун?» «Без проблем. Жди на мосту и никуда не уходи. Я скоро буду, хорошо?» «Да». Из трубки раздался странный звук, будто Сулинь изо всех сил пыталась сдержать рыдание. «Дедушка Гу, спасибо вам!» «Какая вежливая девочка!» Гухао рассмеялся. Я сейчас приеду. Трубку повесили. Не в силах скрыть волнения он хлопнул Тайвея по плечу. Не стой столбом, пойдем. Вэй не верил своим ушам. Ее нашли? Да, гухао направился к двери. Поедем и заберем ее. А как же моя мать? Гухао замялся. Дорога туда и обратно займет около двух часов. Я приеду к твоей матери позже. Она не должна меня винить. Он сделал паузу. «Кроме того, я планирую дочерить эту девочку. Как раз отвезём её к твоей матери, чтобы она взглянула». Глаза Тайвэя расширились. «А ты правда готов идти до конца?» «В её собственной семье нет места ещё для одного ребёнка». Тонгухау был твёрдым. «Я не могу просто смотреть на это». «Хорошо». Тайвей немного поразмыслила, на его губах снова заиграла улыбка. Получается, что у меня появилась младшая сестра. Машина ехала быстро. По дороге Гухао, находясь в приподнятом настроении, продолжал строить планы на будущее. Из недавнего разговора было понятно, физическое состояние Сулини оставляло желать лучшего. Наилучшим вариантом будет пойти домой к Дутя не познакомиться. Затем он найдёт ей комнату, где она сможет поесть и отдохнуть, а через несколько дней отвезет её в больницу на осмотр. Ребёнок так долго бродил по трубам. Сначала нужно будет отвезти её в магазин и купить одежду. Если Сулинь не захочет встречаться с незнакомыми людьми, тогда пусть остаётся в машине, я сам всё объясню, Дусянь. Я верю, что она поймёт. «Ох, нужно будет в срочном порядке переехать. Ребенку нужно отдохнуть некоторое время, хотя бы полгода. С пропиской сможет помочь Тайвэй. Если она хочет сохранить фамилию Су, это нормально. Но еще лучше, если ее фамилией будет Гу. Будет странно, если в семье из четырех человек все будут с разными фамилиями. Но это неважно, черт с этим, лишь бы с ней все было в порядке». Видя волнение крестного, Тайвэй не мог не поддразнить его. «Старик, ты ведёшь себя так, будто едешь забирать свою родную дочь!» Гу Хау рассмеялся. «Скажи мне, я и правда очень люблю совать нос в чужие дела?» «Нет», — серьёзно сказал Тайвэй, покачав головой. «Дядя Гу, я знаю, что ты хороший человек, а я, как любящий сын, из штанов выпрыгивал, чтобы свести вас с матерью». «Разве в глазах других я не совершал тяжкое преступление?» «Ты пацан тоже хороший!» Гухау похлопал его по плечу. «Поторопись!» Примерно через пятьдесят минут внедорожник уже въезжал на мост Литун. Тот располагался в дальнем пригороде, машин и людей на нём обычно мало, поэтому сразу было видно, девочки здесь нет. Они проехали весь мост от начала до конца, но Сулини след простыл. Гухао был озадачен. Она сказала, что будет ждать его здесь. Так куда же делась эта девчонка? Не желая сдаваться, он попросил Тайве развернуть машину и снова проехать мост. Но сулинь они так и не нашли. Нарушая правила, Тайвея остановил внедорожник посередине моста. Они вышли из машины и огляделись. Однако на пустом мосту, кроме них двоих, больше никого не было. Гухао охватила паника. «Может быть, девочка снова передумала?» «Может, она под мостом?» Задумчиво произнёс Тайвей. «Возможно», — Гухао кивнул. «Давай пойдём и посмотрим». Они подошли к мосту и, держась за перила, глянули вниз. Их взором открылась река и пышные заросли тростника по обеим её берегам. Мужчины пересекли мост и стали осматривать окрестности с другой стороны. Как только Тайвей заглянул под мост, он воскликнул. «Дядя Гу!» указал на тростник. «Смотрите!» Гухау глянул в указанном направлении. В зарослях что-то лежало. Тайвей уже нёсся вниз по ступенькам. «Это человек!» Тайвей бежал впереди, и Гухау позади. Оба тяжело дышали. Влетев в заросли тростника, Вэй вытащил человека, чьё тело наполовину погрузилось в воду. Хотя она была покрыта грязью, а её лицо было настолько запачканным, что цвет кожи под слоем грязи невозможно было определить, по спутанным длинным волосам и фигуре было понятно, что это молодая девушка. Тайвей приподнял верхнюю часть её тела и тут же сморщился от резкого запаха, исходившего от неё. Молодая девушка находилась в полубессознательном состоянии. Её глаза были слегка приоткрыты, она что-то бессвязно бормотала. Тайвей несколько раз позвал её, но она не смогла ответить. Гухао присел рядом с ней на корточке, его лицо исказилось. «Дядь, это та девочка, которую ты искал?» — спросил Тайвэй. Тот не ответил. Его взгляд упал на длинные вьющиеся волосы, испачканные грязью. С трудом можно было понять, что когда-то они были каштановыми. Оглядевшись, Тайвэй обнаружил на берегу отверстие трубы. «Неужели она выползла оттуда?» «Похоже на то». Гухао с серьёзным видом встал. «Я знаю её. Её зовут Мана. Она ученица школы номер четыре и одноклассница Су-Линь». «Что?» — Тайвэй расширил глаза. «Она? Она та самая пропавшая ученица?» Тело Гухао пробрала дрожь, нахлынувший страх почти лишил его возможности стоять. Он вспомнил разговор с Су-Линь в канализации той ночью. «У неё ещё есть дела. И эти дела явно не связаны с девушкой, лежащей перед ним». хаос сделал несколько шагов назад, бормоча себе под нос. «О, нет, нет. Мне срочно нужно вернуться». «Вернуться?» — спросил сбитый с толку Тайвей. «Куда?» «В резервуар для хранения дождевой воды. Место, где я нашёл сулинь». Гухао начал терять самообладание. «Слишком поздно. Эта девочка только б не наделала глупостей!» Тайвэй встревожился. «Дядь Гу, о чём ты говоришь?» Гухау протянул руку. «Ключи от машины, быстро!» Тайвэй достал ключи от машины и бросил их ему. «Дядь, ты! Мне нужно найти её! Пока что присматривай за этой!» Гухау уже повернулся и побежал к мосту. «Встретимся позже у резервуара!» Он побежал к машине, завёл двигатель и помчался в сторону города. От моста Литун до культурной площади ехать не меньше часа. Сейчас самое главное — найти место, откуда можно будет позвонить и уведомить полицию, чтобы немедленно отправлялись к резервуару. Может быть, ещё есть время, чтобы предотвратить трагедию. Из тех, кто побывал в резервуаре, помимо Тайвея, Хао помнил только Ван Сянцзяна и полицейского по имени Дуу. Неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы связаться с ними и собрать людей. Гухао, стиснув зубы до упоров, давил в пол педаль газа, одновременно шаря глазами по обочинам дороги. Наконец, впереди показалась телефонная будка. Он резко затормозил, выскочил наружу и запрыгнул в нее. Но, подняв трубку, внезапно передумал. Он вспомнил о том, кто мог быть ближе всех к резервуару. Дзян Юйшу неподвижно сидела на диване, уставившись на закрытую дверь спальни. Там засела Дзян Тин, и неизвестно, что она сейчас делала. Дзян Юйшу посмотрел на часы и, встав, постучала в дверь. Тинтин, -тин, ты переоделась? Она постаралась, чтобы ее голос звучал мягко и спокойно. Нам нужно идти. Дверь открылась. Дзян Тин вышла в школьной форме, даже не взглянув на мать. Дзян Юйшу нахмурилась. «Почему ты надела это?» «Я же школьница. Что мне ещё надевать, как не это?» Недовольно ответила Дзян Тин. «Тебе же сегодня не нужно идти в школу. Иди переоденься». Дзян Юишу еле подавила гнев. «Мы должны оставить хорошее впечатление у судьи». «Обычно ты заставляешь меня носить это, а теперь говоришь, что не подходит. Я действительно не понимаю, чего ты хочешь». Бормоча всё это, Дзянтин всё же переоделась в джинсы и худи. В это время раздался стук в дверь, вошла Сяо Тао, сотрудница юридической компании. Госпожа Дзян, вы готовы? Нам нужно идти, опаздывать нельзя. Сяо Тао, спасибо тебе, что выделила время. Дзян Юишу была занята тем, что надевала туфли, одновременно подталкивая Дзянтин. Поздоровайся с тётей Тао. Дзянтин вежливо поклонилась. Здравствуйте, тетя Тао. Привет, Тинтин. -тин. Сяо Тао повернулась к дзян Юишу и успокаивая ее, произнесла. Не нервничайте так, держите себя в руках в суде. хорошо, без проблем. Дзянь Юйшу взяла сумку, поправила волосы перед зеркалом и сделала глубокий вдох. Тогда мы. Внезапно зазвонил телефон. Цзян Юишу запнулась, проклиная про себя того, кто звонит в такой неподходящий момент, и быстро подошла к телефону. «Алло?» «Слава богу, Сяо дзян, здорово, что вы дома!» — донес и до неё взволнованный голос Гу Хао. «Помните резервуар для хранения дождевой воды, куда мы ходили?» «Помню», — озадачно ответила Цзян Юишу. «Что случилось?» Уезжайте туда прямо сейчас. Если встретите Сулинь или кого-то еще, убедитесь, что они ничего не сделают, особенно Сулинь». Дзян Юйшу растерялась еще больше. «А что происходит? Я не понимаю». «У меня сейчас нет времени объяснять. Вы ближе всего к этому месту, поэтому я могу попросить лишь вас». Переводя дух, протараторил Гухао. «Полиция и я тоже будем там. Прежде чем мы доберемся туда, вы должны помешать Сулинь что-либо сделать». «Но...» — Дзян Юйшу посмотрела на Сяо Тао и Дзян Тин, ожидавших у двери. «Я сейчас иду в суд. Мой бывший муж вчиняет мне иск. Так что... я не могу...» Гухао молчал несколько секунд, его голос стал тише. «Э, «Хорошо. Неважно, я придумаю способ. Вы... я желаю вам удачи». «Лао Гу, мне правда очень жаль. Я действительно...» Прежде чем она закончила говорить, трубку повесили. Цян юйшу прикусила губу, она была очень расстроена. — Госпожа Дзян, что случилось? — осторожно спросила Сяо-Тао. — Ничего, Дзян-Юйшу натянула улыбку. — Пойдёмте. Все трое спустились вниз и вышли на улицу. Проходя за домом, Дзян-Юйшу не отрывала взгляда от люка у стены, её шаги стали неуверенными. Когда они дошли до обочины дороги за пределами квартала, Дзян Тин махнула рукой, чтобы остановить такси. У Дзян Юишу по-прежнему сердце было не на месте. Она отрешенно уставила себе под ноги. Вскоре рядом с ними медленно остановилось такси. Сяо Тао открыла дверь и позвала Дзян Юишу. «Госпожа Дзян, садитесь в машину». Дзян Юйшу кивнув, занесла в салон одну ногу, И вдруг, повернувшись к юристу, уверенно произнесла. «Сяо Тао, я сегодня не поеду». «А?» Та была очень удивлена. «Как не поедете?» «Мне нужно разобраться кое с чем». Дзян Юйшу убрала ногу. «Это очень срочно». «Есть ли сейчас что-то важнее этого судебного процесса?» Сяо Тао с трудом верила своим ушам. «Госпожа Дзян, если вы не придете, вы знаете, что будет?» «Проиграю» и проиграю. Но тинтин -тин всегда будет моей дочерью». Дзян Юйшу горько улыбнулась. «Я… я не знаю, как тебе это объяснить». Она повернулась к дзян и коснулась рукой головы дочери. «Мама должна помочь Су-Линь, а вы с тетей Тао поедете в суд. Просто слушайся ее, хорошо?» «Мама…» Дзян-Тин тоже занервничала. «Ты разве не поедешь со мной?» «Дяде Гу нужна моя помощь, и Су -Линь тоже. По сердцу Дзян Юишу будто полоснули ножом. «Я...» Она не могла больше говорить, лишь втолкнула дочь в такси, закрыла дверь, помахала Сяо Тао и крикнула. «Поезжайте быстрее, умоляю!» Затем махнула другому таксисту. Она знала, что ее дочь смотрит на нее, но не смела оглядываться. Иначе сразу же пожалела бы о своем решении. Ма сидел на заднем сидении своего Мерседеса, невидящим взглядом уставясь в окно. Вокруг него валялись пустые пачки из-под сигарет, упаковки от лапши быстрого приготовления, распакованные пирожные и сосиски. Прошло пять дней. От его дочери ни слуху, ни духу. Полиция тактично напомнила ему, что если это похищение, ему давно должны были позвонить с требованием выкупа. Другими словами, маловероятно, что Мана все еще жива. Однако Дунчей не сдавался. Дочь, которую он вырастил, не могла исчезнуть таким непонятным образом. Он хотел увидеть ее, живой или мертвой. Ирония ситуации заключалась в том, что Лао Су не так давно сказал ему нечто похожее. Это заставило его поверить, что в мире действительно существует возмездие. «Ладно, даже если мне придется отправиться на восемнадцатый уровень ада, отпустите меня. Я надеюсь, что бездушный бог сможет вернуть мне мою дочь». Зазвонил мобильный телефон. Мадунчень равнодушно взглянул на экран и обнаружил, что номер ему не знаком. Звонили с мобильника. Он поколебался и все-таки нажал на кнопку ответа. «Алло!» Раздался молодой женский голос. «Вы Мадунчень? «Да, это я». Мадуньчень достал сигарету и вставил её в рот. «Кто вы?» «Я Сулинь». Глаза Мадуньченя резко распахнулись. После нескольких секунд ошеломлённого молчания он спросил прерывающимся голосом. «Где моя дочь?» «Она со мной». «Правда? Пусть она возьмёт трубку!» Мадунчень выпрямился и крепко прижал мобильный телефон к уху. Приходите один на перекрёсток улиц цао и Бэйрма. Там есть аптека «Синее небо». Не звоните в полицию. Я даю вам 15 минут. Позвоните по этому номеру, когда приедете. Что ты хочешь сделать? Просто делайте то, что я сказала. Почему я должен тебе верить? Вам не обязательно верить. После этого вызов прервали. Мадунчень отложил мобильный телефон и уставился прямо перед собой. Водитель посмотрел на исхудавшее лицо в зеркале заднего вида и осторожно произнёс. «Э, «Господин Ма, останови машину!» «А? Останови машину, кому говорю!» — истерично закричал Ма Дунь Чень. Водитель, не осмелившись переспрашивать, сбавил скорость и медленно остановился на обочине. Ма Дунь Чень выскочил из машины, прежде чем та остановилась, распахнул водительскую дверь и вытащил водителя наружу. «Э, господин Ма, куда вы?» Тот был в растерянности. «Что мне сказать вашей жене?» Ма Чей, не обращая на него внимания, завёл Мерседес и умчался прочь. Пронёсшись несколько раз на красный свет и двигаясь против потока по односторонней дороге, Ма наконец добрался до перекрёстка улиц Цао, Хуа и Бэйрма. Издалека увидел вывеску аптеки «Синее небо», Подъехал и припарковался на обочине, посмотрел на часы, дорога заняла четырнадцать минут. Затем он взял свой мобильный телефон и перезвонил по тому неизвестному номеру. Всего один гудок и трубку сняли. Похоже, собеседник всё это время ждал его звонка. «Вы приехали?» «Приехал. Аптека «Синее небо».» Мадунчан огляделся, прислушиваясь к звукам в трубке. «Где моя дочь?» «Посреди дороги есть люк». «Полезайте туда с фонариком!» сулин не собирался отвечать на его вопрос. «Следуйте по стрелкам!» «Каким стрелкам?» Мадунчень рассердился. «Где моя дочь?» «Я даю вам десять минут. Как только это время истечет, я убью мана!» «Если ты тронешь хоть волос на голове моей дочери, я убью всю твою семью!» — взревел <связывал> Мадунчень. «Верни мне мана!» Вызов прервали. Мадунчень снова перезвонил, но тот мобильный телефон оказался выключен. Он в ярости заколотил по рулю, но спустя несколько секунд заставил себя успокоиться. Достал из бардачка фонарик и, тяжело вздохнув, подошёл к люку на глазах у удивлённых прохожих. Из-под крышки люка повалила ужасная вонь. Дунчень посветил фонариком вниз и стал медленно спускаться по железной лестнице. Добравшись до дна канализации, он увидел, что оказался в каком-то узле трубопровода. Повсюду царила тьма, однако труба была гораздо просторнее, чем он себе представлял. Впрочем, у него не было времени думать об этом. Он посветил фонариком вокруг себя и, конечно же, нашёл стрелку, нарисованную мелом на стене трубопровода, указывающую прямо во тьму. Немедленнее медля, ни секунды Дунчень побежал в направлении, указанном стрелкой. В трубе было немного воды, под которой скрывался скользкий ил. Мадунчень шёл неровной походкой, но не замедлял шаг. По сравнению с температурой на поверхности, здесь она была намного ниже. Потная рубашка, прилипшая к спине, сейчас холодила, как лёд. Он никогда не был в таких местах, однако не чувствовал ни страха, ни отвращения, лишь полностью сосредоточился на стрелках, нарисованных на стенах трубы. Следуя им, Мадунчень вошёл в трубу пошире. Такие же стрелки были и там. Он продолжал идти по ним и шёл довольно долго. Вдруг стрелки внезапно исчезли. Он обернулся и обнаружил, что последняя стрелка была нарисована рядом с круглой железной дверью. Мадунчень, тяжело дыша, посмотрел на часы. Прошло восемь минут. Он оглядел железную дверь, та была ржавой и выглядела так, будто ею долго не пользовались. «Но она должна куда-то везти. Может быть, за этой дверью его дочь?» Он приложил к ней ухо и крикнул. «Мана!» Вдруг откуда-то спереди раздался тихий вскрик. Затем послышался дрожащий женский голос. «Кто там?» Мадунчень, вздрогнув, обернулся на звук. К нему медленно приближался источник слабого света. Когда он уже был близко, Мадунчень увидел женщину в платье, покрытом паутиной и пылью. Она держала в руке флуоресцентный браслет или что-то похожее на него. В её лице читалась паника. Двое людей ошеломленно смотрели, стоя в нескольких метрах друг от друга. Ма задал вопрос первым. «Кто вы?» Женщина испуганно произнесла. «Я? Я здесь, чтобы найти кое-кого». «Кого?» «Я?» Женщина вдруг о чём-то вспомнила. «Вы звали Мана?» «Да, моя дочь должна быть здесь». «Вы её отец?» Глаза женщины округлились. «Из четвёртой школы?» «Вы знаете мою дочь?» Удивлённо спросил он. «Кто вы?» Женщина, не ответив ему, бросила взгляд на закрытую железную дверь. «Она там?» «Я не знаю». Мадунь Чейн направил фонарик на штуку, похожую на вентиль уплотнительного клапана. «Я войду туда». Женщина на секунду замерла, а затем закричала. «Нет, ничего не трогайте!» Мадунь-чень вопросительно взглянул на неё. «Почему?» «Послушайте меня, кое-кто попросил меня прийти!» Женщина бросилась вперёд бессвязно тараторе. «Он сказал мне ничего не делать, они скоро будут здесь!» «Они? Кто просил вас прийти?» Мадунь-чень совершенно запутался. «Откуда вы знаете это место?» «Сейчас я не могу объяснить вам, но, пожалуйста, потерпите немного, они скоро будут здесь!» В этот момент Мадунчень услышал слабый стон, доносящийся из-за двери. В его голове сразу образовалась пустота. «Это мана! Она внутри!» Он отбросил фонарик, схватился обеими руками за вентиль и резко повернул его. Железная дверь издала резкий скрипучий звук. Стиснув зубы, Мадунчень повернул его, что было сил. Стоны стали более частыми. Встревоженная женщина, бросившись вперёд, схватила Мадунченя за руку. «Отпустите! Подождите ещё немного! Не делайте глупостей!» Почти обезумевший Дунчень оттолкнул её. «Убирайся отсюда! Моя дочь может умереть! Кто-то хочет убить её!» Она снова кинулась на него, отчаянно мотая головой. «Послушайте же меня! Подождите ещё пять минут! Всего пять минут!» мадуньчень полностью потеряв рассудок сильно пнул женщину в живот она упала на землю и скрючилась застанав от боли мадуньчень снова крутанул вентиль и громко закричал на на не бойся папа здесь вентиль повернулся один круг второй сопротивление становилось все больше и больше мадуньчень стиснул зубы жилы на его лице вздулись и яростно пульсировали сулинь выдавил он сквозь зубы «Не трогай мою дочь!» Услышав это имя, женщина, все еще лежавшая на земле, вздрогнув, протянула руку, пытаясь остановить его. «Стойте же! Стойте!» Наконец круглая железная дверь приоткрылась. Стоны внутри прекратились. Мадунчень с силой распахнул ее. На ней висело чье-то тело. Он застыл на месте. Это была не мана а какой-то взрослый мужчина со связанными за спиной руками, стянутыми ногами и плотно заклеенным ртом. Вокруг его шеи была обмотана тонкая проволока, скрещенное сзади, а два её конца закреплены на ручке запорного клапана на внутренней стороне двери. Он неподвижно висел на ней, его голова свалилась на грудь, лицо было фиолетовым. Мужчина был уже мёртв. Сумерки были тихими. По дороге мчалась полицейская машина. Мигали проблесковые огни, ослепительно, но беззвучно. Дзян Юйшу сидела на заднем сиденье, смотря пустым взглядом перед собой. Её тело слегка покачивалось в такт движением машины. Она не хотела вспоминать, как мужчина безумно кричал рядом с трупом а затем присел в углу у стены, отчаянно дергая себя за волосы и бормочая ими своей дочери. Она также заставляла себя не вспоминать полицейских в основной водосточной трубе, которую они осветили так же ярко, как будто это было днем на поверхности. И глубокое сожаление на лице Гухао. Сейчас он сидел напротив нее, и выражение его лица не отличалось от ее». Молодой полицейский достал из кармана блокнот в твёрдом переплёте и протянул его Гу-Хао. «Дядя Гу, вот что я нашёл у Мана!» Он сделал паузу. «Я думаю, тебе следует взглянуть на это!» Гу-Хао медленно кивнул, взял блокнот и положил его к себе на колени. Через десять минут машина подъехала к дому, где жила Цзян Юишу. Молодой полицейский открыл дверцу, выскочил из неё и протянул руку Дзян Юйшу. «Ну, вот вы и дома!» Дзян Юйшу с его помощью выбралась из полицейской машины. «Отдохните, госпожа Дзян», — сказал он. «Мы свяжемся с вами позже». Она кивнула. Гухао, который до этого был похож на глиняную или деревянную скульптуру, внезапно зашевелился и крикнул ей. «Сяо Дзян, сегодня...» Его губы дрогнули. «Спасибо тебе!» Дзян-Юйшу, не оглядываясь и ничего не отвечая, пошла к дому. Этот день действительно затянулся. Пройдя по знакомому коридору, Дзян-Юйшу с трудом поднялась по лестнице, медленно отперла свою дверь и вошла. Дома было тихо. Она хотела окликнуть свою дочь, но уже открыв рот, не издала ни звука. Стало быть, после того, как Сунь Вэймин выиграл судебный процесс, он даже не позволил Тиантин остаться здесь хоть на один день. Она не могла поверить, что была такой глупой, что отказалась от собственной же дочери ради чужой. Значит, с этого дня все станет по-другому. Она будет возвращаться одна в пустой дом, есть, Смотреть телевизор одной и спать, и всё одна, и постепенно привыкать к одиночеству. Дзян Юйшу бросила сумку на стол, переобулась в тапочки и пошла в гостиную. Дзян Тин, сидевшая на диване, протирала глаза и бормотала. — Мама, ну почему ты вернулась так поздно? Дян Юйшу аж уставилась на свою дочь, не понимая, реальность это или её фантазия. дянтин Тин, зевнув, пошла на кухню. «Ты ещё не ела? Я сварю тебе пачку лапши. Добавить яйцо». Дян Юйшу долго глядела на дочь, прежде чем нерешительно произнести «Сегодня судебное заседание закончилось». Дзян взяла маленькую кастрюлю с холодной водой и поставила её на газовую плиту. Отец еле сдержал свой гнев. Что? На самом деле всё было просто. Дзян включила газ и скорчила ей рожицу. В конце судья спросил меня, с кем я хочу жить. Чего тут думать? Ноги Дзян Юишуа обмякли. И как ты ответила? Конечно, с тобой дзянтин достала из шкафа пачку лапши быстрого приготовления и осторожно раскрыла ее ты самая нежная добрая и храбрая мать в мире вот цианейшу перехватила дыхание и это все да девочка подошла к матери положив руки ей на плечи и с улыбкой сказала ты зря беспокоилась Тётя Сяо тау сказала что мое мнение самое важное «И это всё?» «Да. А, кстати, отец сказал, что подаст апелляцию». Дзян Тин надула губы, но затем улыбнулась. «Ну, это не важно. Я буду с тобой, несмотря ни на что». Дзян Юйшу была не в силах вымолвить ни слова. «Так что в будущем тебе следует быть со мной добрее. Иначе...» «Хм-хм!» Тин склонила голову и вдруг вспомнила. «Мама, расскажи мне, что сегодня произошло?» Дзян Ейшу сгребла дочь в объятии, чувствуя, что она выиграла не судебный процесс, а битву против всего мира.